Глава 21. Сплошные тайны. Интерлюдия. Данкес не появлялся два дня, и Борина даже слегка заволновалась. То проходу не давал, то теперь от него ни слуху, ни духу. Может, это как-то связано с буйным сезоном? Так вроде в столице он почти не ощущается. В Ибериуме и ураганные ветры зачастую случаются. И смерчи иногда по три раза на дню закручиваются. Даже шары с монстрами изредка из степи заносит. Здесь же все гораздо спокойнее. По мнению девушки, столица намного легче переносила разгул стихии. С одной разницей. В этот период все девушки в основном переходили на брюки. А те из них, кто наперекор непогоде не хотел расставаться с платьем, обязательно прихватывали юбку специальными съемными скобами между ног. Иначе подол порывами ветра попросту задирало вверх. Сразу после обеда студентка отправилась на факультатив господина Этмана. Сегодня с курьером декан прислал послание, в котором указал место проведения и время. В небольшой лаборатории... Борина с некоторым удивлением увидела всего двоих пятикурсников, поздоровалась и присела за свободный стол. На ее приветствие ответил лишь белобрысый студент. Второй долговязый шатен демонстративно отвернулся к окну и не соизволил даже кивнуть. Парни обучались последний год, готовились сдавать на пятый ранг и уже знали, где смогут приложить свои знания после получения диплома. Они оба являлись отпрысками нетитулованных дворян, держались надменно и старались вообще избегать общения с Бориной. Декан водного факультета, как всегда, стремительно вошел в лабораторию и резко остановился возле магической доски. Студенты встали, приветствуя преподавателя. «Добрый день, господа и дама! Садитесь!» – произнес он. «Сегодня я собрал самых одаренных учеников – чтобы объяснить некоторую особенность нашей магической стихии и выдать каждому персональное задание. Итак, начнем. Он на минуту замолчал, видимо, выстраивая в голове план лекции, а затем продолжил. Что представляет собой вода, каждый из вас прекрасно знает. Да, она не такая резвая, как огонь и воздух, поэтому какие-либо быстродействующие заклинания водникам создавать сложнее. Однако вода – это не только жидкость, но еще лед и пар. Следовательно, вдобавок она в немалой степени обладает свойствами земной и воздушной стихий. Не стану сейчас приводить примеры родственных заклятий этих стихий. Сейчас речь не о них. Сегодня я хочу остановиться на некоторых исключительных особенностях, существенно усиливающих мощь волшебника. Речь пойдет о чарах, использующих переходные состояния воды. Их совсем немного. Но для тех магов, кто сумеет освоить переходные заклятия, откроются широкие возможности. Декан, читая лекцию, медленно вышагивал от одной стены к другой. Затем остановился, чтобы донести важность момента. Если вам на такой элементарной базе удастся создать собственное заклинание, можете рассчитывать сразу на дополнительную единичку в ранге. Этман с четверть часа рассказывал об уникальных возможностях структурного преобразования воды с точки зрения магических процессов, происходящих в жидкости, выделив ключевые моменты процесса изменения, когда стихия становится наиболее чувствительной к активации заложенных в ней сил. Если волшебник сумеет точно определить оптимальный момент переходной зоны, Он получит мощное заклинание. Оно ценно еще и тем, что кроме него самого, его не будет знать никто. Это тот багаж, который Макс может передавать по наследству, завязав ее на собственную кровь. Когда через час профессор закончил лекцию, он разрешил слушателям задавать вопросы. «А почему из всей группы факультатива вы позвали только нас?» – спросил Белобрысый. «Остальные студенты сегодня занимаются в другом классе. Им объявили, что декана срочно вызвали по важному делу. А потому вместо меня факультатив проводит профессор Далсон. Для чего это сделано, скажу чуть позже. А сейчас ответ на твой вопрос». Этман сел за стол. «В начале своей лекции я назвал вас самыми одаренными учениками. Но дело не только и не столько в этом». Лишь в вас троих заложено то, что повышает шансы на овладение редкой техникой нашей стихии. Что и у нее непроизвольно вырвалось у Долговязова. Да, и у Борины. Причем, возможно, даже более сложное, ввиду несхожести женской и мужской физиологии и психики. А что тебя удивляет? Происхождение? Так магии абсолютно наплевать на любые титулы и знатную родню». Декан снисходительно посмотрел на студента, словно начал сомневаться, а действительно ли тот одарен более других. «Прошу прощения, профессор, я имел в виду, что она только полгода проучилась», выкрутился пятикурсник. «Даже это не главное. Некоторые студенты и за пару лет не достигают того, чего она добилась за эти полгода. Естественно, для Борины задача будет иного уровня». Создавать новые заклинания действительно рановато. Однако и ей придется поднапрячься, чтобы выполнить мое поручение. А когда было по-другому, мысленно пригорюнилась девушка. Сейчас опять чем-нибудь нагрузит. Замучаешься выполнять. Задавать вопросов она не стала, пребывая в некотором недоумении. Девушка считала себя явно лишней в этой странной мужской компании. Ей никогда не нравились секреты, недомолвки, интриги. После переселения в элитный поселок Борина в полной мере испытала их на себе. Когда же попыталась намекнуть декану, что возня вокруг ее персоны мешает учиться, тот с усмешкой ответил «Привыкай, барышня, в стенах академии ты должна научиться не только волшебству, но и выживанию в том гадюшнике, что зовется высшим обществом». Выдавать индивидуальные задания Этман начал с Белобрысова, пригласив к себе за стол. Когда студент присел рядом, их накрыл звуконепроницаемый купол. Минут через десять первого пятикурсника сменил второй. После разговора тет-а-тет -тет студенты сразу покидали лабораторию. Наконец, дошла очередь и до Борины. Первый же вопрос, который задал декан, ее попросту ошарашил. «Борина, ты бы не хотела выйти за меня замуж?» «Что?» После столь странного предложения она хотела вскочить и тут же убежать, но не смогла, оцепенев от действия неизвестного заклинания. «А что? Будешь жить, как у Варда за пазухой. Уедешь из ненавистного тебе поселка, получишь все условия для изучения самых лучших заклинаний. Нет, нет, нет. И еще раз нет!» Категорически отказалась студентка. «Я лучше сразу уйду из академии, но...» «Стоп! Дальше продолжать не стоит. Мою проверку ты прошла». «Проверку?» Девушка почувствовала, что оцепенение сразу отпустило. «Перед тем, как доверить ученику нечто важное, я обязан проверить, достоин ли он столь ценных знаний. Для этого следует вывести испытуемого из равновесия и...» «И что?» — нарушила затянувшуюся паузу Борина. «Допуск к таким сведениям имеется далеко не у каждого преподавателя», — ответил декан. «А парни прошли?» — заинтересовалась студентка. «Я им сказал, что да. А на самом деле...» «Любознательность — хорошее качество, а вот любопытство не во всех случаях полезно для жизни. Сейчас как раз такой», — туманно пояснил профессор. «Значит, ваши слова и относительно моей проверки тоже могут оказаться неправдой». «Точно», — кивнул Этман. «Но это совершенно не отменяет того задания, которое ты должна выполнить. Слушаю вас, профессор». Декан велел ей выявить самую нестабильную точку при переходе воды из жидкого состояния в газообразное с дополнительным условием. Вода является выступившим на коже человека потом. «И преобразуется под воздействием магии». Озвучив задание, он добавил. «Обо всем, что сегодня происходило в этой лаборатории, рассказывать не стоит даже самому близкому человеку. Будешь выяснять, почему?» «Догадываюсь», — пробурчала девушка. «Вот и славно. Как у тебя дела на боевом факультативе?» Этман убрал купол и сразу сменил тему разговора. «Каждый день наматываю круги вокруг академии. «Скоро ноги отвалятся. Узнаю старину Магнуса. Он заставлял тебя заморозить пруд». «На первом же занятии», — подтвердила Борина. «Справилась? Я же ваша ученица. Стыдно было бы подводить учителя». «Умница, Борина. Продолжай в том же духе». Из лаборатории студентка вышла в глубокой задумчивости. «Зачем сегодня было сказано так много? Чтобы нас запутать или настроить на нечто важное?» А если никто так и не прошел проверку, тогда выданное задание — пустышка, заведомо провальное дело, на которое будет убито уйма времени. «Привет, красавица!» — голос Данкеса заставил вздрогнуть. «Не соскучилась?» «Добрый день! Рада тебя видеть!» «Тебя кто-то обидел?» — спросил он. «Угу, профессор, своими бесконечными заданиями. Помочь? Ты же воздушник, а мои задания связаны с водой». Пары и воздух очень похожи. Помнишь мою розу? Там задействованы обе стихии. Воздух в первозданном виде и вода в переходном. Мне пока не удается стабилизировать цветок, но я упорный, своего добьюсь. И этот туда же. Меня сегодня ваше переходное состояние порядком достали. Давай не будем об учебе. Расскажи лучше, где пропадал два дня, если это не дела рода. «Ты почти угадала, поэтому говорить не буду». «И у него сплошные тайны». «Себе, что ли, придумать парочку очень личных, чтобы не отставать от остальных?» Отдохнуть удалось лишь после того, как солнце коснулось линии горизонта. А до этого чего только не было. Нас с рысью пытались уничтожить раз двадцать то зубасто чистые монстры, то ползучие цветочки, то гранитные изваяния. Особенно запомнилась избушка о трех ногах и пастью в полфасада. В нарушении всех законов физики домик удлинился, изогнулся и гостеприимно раскрыл зубастую пасть на месте окна. Хорошо, что мы с хищницей, не сговариваясь, разбежались в разные стороны, и кровожадное строение попросту разорвало на части подтверждая пословицу о погоне сразу за двумя зайцами. В ходе столкновений, когда я не успевал справляться с проблемами, все чаще магию творили тени, выводя мою тушку из-под убийственного удара. Еще дважды меня телепортировало метров на десять. Один раз возник щит изо льда, а еще подключалась воздушная и земляная магия. Похоже, те не поняли, что без их помощи я не выживу, и решили побороться за свой дом, то бишь за меня. Когда ветер стих, смерчи закончились, а небо очистилось от метеоритов, сразу подумал о худшем. Сейчас, как жахнет, точно костей не соберешь. Однако секунды шли, но бабаха так и не произошло. А когда о себе громогласно заявил собственный желудок, Я плюнул на все опасности и вытащил из торбы шкатулку удвоения. За пару минут на земле образовались три горки — сырная, хлебная и яблочная. И кто сказал, что кошки не едят яблоки? Моя рысь сразу набросилась на фрукты и лишь затем принялась поглощать сыр. Смолодили добытые шкатулки мы довольно быстро, опасаясь, что снова придется отбиваться. А когда солнце село... Сразу резко потемнело. Хищница зевнула во всю пасть и тут же свалилась на земь. Я тоже еле устоял на ногах. Хотя голова стала чугунной, а глаза закрывались сами, но должен же кто-то стоять на посту. Тут и началось. Дрожь почвы заставила для устойчивости расставить ноги шире. Казалось, что и небо тоже вибрирует, поскольку не удавалось рассмотреть дергающиеся звезды. Степь наполнил громкий гул, среди которого до слуха донесся мерный звон, словно закованный в латы рыцарь топает по металлическому настилу, ударяя по нему шпорами. На окаймлявших степь горах появились яркие красные шапки. Звезды погасли, превратив небосвод в черный полок. Однако вскоре на нем начали появляться красные светящиеся точки — разбавляя черноту неба. Не знаю, с чем сравнить окружавший меня пейзаж. Это было нечто завораживающее и пугающее одновременно. Я просто стоял и глазел по сторонам, ожидая очередную опасность. Да что это за цоканье? И так нервы ни не к черту. А тут еще бьющий по ушам лязг, причем все ближе и ближе, поубивал бы. И тут появился источник лязга. Им оказался черный всадник. По крайней мере, так он выглядел на фоне многочисленных красных точек. Раздражающие звуки создавали подковы копыт его лошади. Вроде опасности не чувствую, но как-то не ждешь ничего хорошего от наездника, наглухо упакованного в балахон с капюшоном. Ехал бы себе мимо, так нет, сюда прётся. Просто поздороваться решил». Когда неизвестно, к чему готовиться, чувствуешь себя неуверенно. С одной стороны, не хочется настраивать незнакомца против себя. С другой, можно не успеть выставить защиту, если тот решит проверить меня на прочность. Так ничего для себя и не решив, просто стоял, глядя на приближавшегося всадника. А ведь это не лошадь, вдруг с удивлением понял я, присмотревшись к скакуну. Неужели единорог? И кому он мог позволить себя оседлать? Уж точно необычному человеку. Интересно, этот некто снизойдет до разговора? Единорог остановился в трех шагах и мотнул головой. Наверное, в знак приветствия. Я тоже кивнул в ответ. Ожидал и от всадника хоть какого-то жеста. Но тот начал разворачиваться, а когда порывом ветра отбросило капюшон, накидка, под которой не оказалось никого, Просто слетела с единорога и спланировала ко мне. Ежики ибанитовые, только и успел мысленно выругаться перед тем, как впасть в забытье. И снова оказался возле знакомой решетки. Даже наших сил уже не хватает, чтобы отводить все опасности. Нужны другие подходы, донесся до слуха колоритный бас. Здесь много энергии, но ее недостаточно для слияния. К тому же сразу после него на некоторое время наступит слабость. «Значит, слияние нужно проводить по очереди», — ответили женским голосом. «А при нехватке энергии ее можно будет позаимствовать у сил жизни. Мы же для нее стараемся». «К тому же степь переполнена магией. Я готов работать на поглощение чужих атак и передавать энергию в общий котел», — подключился к разговору тот, — кого я раньше не слышал. «Кстати, сейчас она активно поступает. Чувствуете?» «И вправду», — подтвердил Бас. «Там снаружи происходит нечто непонятное. Не пора ли кое-кому проснуться?» Намек я понял и сразу открыл глаза. Мы с рысью валяемся в траве, укрытые накидкой, притворявшейся всадником. А от нашего одеяла веет каким-то бодрящим холодком. Осторожно выглянул наружу. «Эх, говорила мне воспитательница тетя Валя, не спи на земле, простудишься, заболеешь и умрешь». А на деле все оказалось так куда стремительнее. Здесь легко просто пропустить первые два глагола и сразу дойти до последнего. Вот и поспал на травке. Ночь еще не уступила свои права утру, и картинка почти не изменилась. Разница состояла лишь в том, что вместо единорога появилась свора многоголовых чудищ, разнообразных форм и размеров. «Эй, подруга, хочешь бесплатный ужастик посмотреть?» — обратился к крысе, толкнув ее в бок. «А поучаствовать?» Возникло странное состояние, словно мой собственный страх испугался здешнего окружения и решил не высовываться. «Дескать, ты сам сюда выбрался? Сам исправляйся!» а он подождет окончания заварушки в стороне. Надо отдать должное рыси. Она тоже решила труса не праздновать. Обстоятельства не те. Тут либо дерись, в надежде, что не успеешь заметить, как загрызут, либо трясись от страха, тогда успеешь. «Ничего, Акела, мы еще повоюем», — похлопал я рысь по голове левой рукой и почти сразу ощутил покалывание. Из подаренного браслета выскочили две крупные искры. одна впиталась в голову кошки, вторая в накидку. Балахон сразу заискрился и окутал всю хищницу от кисточек на ушах до кончика хвоста золотистой броней, а сама она прямо на глазах начала расти. Писец забаненный наглухо. это уже не кошечка, а бронированный племенной бычок с коготками и зубками и каждый, Размером с кинжал. Сам я приготовил булаву кистень, посчитав, что сейчас ударно-дробящее оружие будет в самый раз. Ну что, как сказал Юрий Алексеевич Гагарин, поехали. <звёк> Прогрохотало над степью. Сразу несколько монстров, попав в зону ударной звуковой волны грозного рыка, разлетелись по степи перекати полем. Любоваться на их покатушке мне было некогда. Создал стену ветра, запустил сноп сосулик и выстрелил ядром кистеня в пасть двухголового осьминога. И тут поймал себя на мысли, что ни телепортация, ни сотрясение земной тверди не работают. В итоге сосредоточился на ветровой магии и атаках кистенем. Когда накатила сильнейшая усталость, швырнул в кучку монстров две магические гранаты. Чем сильно их расстроил? Нескольких до полного уничтожения. Дважды раздавалась ласкающая слух, могучая... А потом мы оба окончательно выбились из сил. Рысь вернулась к первоначальным размерам, у меня практически одеревенели руки, а толпа монстров, хоть и уменьшилась втрое, все еще представляла немалую силу. «Да чтоб вас всех!» «Теперь уже я зарычал на древнем наречии!» То ли подействовал мой рык, то ли терпение степи оказалось небезграничным, но вся почва вокруг нас вздыбилась, чередуя острые выступы с глубокими рытвинами. Часть монстров провалилась вниз, другие, пронзенные острыми земляными пиками, взлетели вверх, а мы с рысью в это время очутились метрах в двухстах от побоища. Магия земли вернулась вместе с портальной. Неужели у моих теней получилось? Показавшийся из-за горизонта краешек светила растворил в воздухе жалкие остатки монстров. И ни один доброжелатель не подсказал, что пока солнце соприкасается с горизонтом, здесь почти безопасно. Самое время для завтрака.